Глава 14 От тети Александры мы больше не слыхали про семейство Финч. Зато в городе слышали больше, чем достаточно. По субботам, если только Джим брал меня с собой, теперь он прямо не переносил, когда я появлялась с ним на людях, мы прихватим, бывало, свои пятаки и пробираемся по улицам в распаренной толпе. А за спиной нет-нет, да и скажут... «Вон его, ребята!» Или «Видал, Финчий?» А никого. Только какой-нибудь фермер с женой изучает клизмы в витрине аптеки. Или две коренастые фермерши в соломенных шляпах сидят в двуколке. А какой-то костлявый человек поглядел на нас в упор и сказал совсем непонятно. «Кто заправляет нашим округом, им наплевать. Хоть над всеми подряд насильничай, они и не почешутся!» Тут я вспомнила, что давно хотела задать Атикусу один вопрос. И в тот же вечер спросила. «Что такое насильничать?» Атикус выглянул из-за газеты. Он сидел в своем кресле у окна. С тех пор, как мы стали старше, мы с Джимом великодушно решили после ужина полчаса его не трогать. Пускай отдыхает. Он вздохнул и сказал... Насилие есть плотское познание женщины силой и без ее согласия. Только и всего? А почему я спросила Кэлпурнию, а она не стала мне отвечать? Атикус поглядел внимательно. О чем это ты? Ну, мы тогда шли из церкви, и я спросила Кэлпурнию, что это значит, и она сказала спросить у тебя, а я забыла, а теперь спросила. Атикус опустил газету на колени. «Объясни, пожалуйста, еще раз», — сказал он. И я ему рассказала, как мы ходили с Кэлпурнией в церковь. Атикусу это, по-моему, очень понравилось, но тетя Александра до этого спокойно вышивала в своем углу, а тут отложила работу и смотрела на нас во все глаза. «Значит, тогда, в воскресенье, вы возвращались с Кэлпурнией из ее молельни?» «Да, мэм», — сказал Джим. Она взяла нас с собой. Я вспомнила еще кое-что. Да, мэм, и она обещала, что я как-нибудь приду к ней в гости. Атикус, я в воскресенье пойду, ладно? Кэл сказала, если ты куда-нибудь уедешь, она сама за мной зайдет. Ни в коем случае! Это сказала тетя Александра. Я даже вздрогнула, круто обернулась к ней, потом опять к Атикусу и заметила, как он быстро на нее взглянул Но было уже поздно. Я сказала, я вас не спрашивала. Атикус такой большой, а с кресла вскакивает мигом, даже удивительно. Он уже стоял во весь рост. Извинись перед тетей, сказал он. Я спрашивала не ее, я спросила тебя. Атикус повернул голову и так на меня посмотрел здоровым глазом. У меня даже ноги пристыли к полу. И сказал беспощадным голосом. Прежде всего извинись перед тетей. Простите меня, тетя, — пробормотала я. Так вот, — сказал Атикус, — усвой раз и навсегда. Ты должна слушаться Колпурню, ты должна слушаться меня, и пока у нас живет тетя, ты должна слушаться ее. Поняла? Я поняла. Подумала минуту, нашла только один способ отступить не совсем уж позорно и удалилась в уборную. Возвращаться я не спешила, пускай думают, что мне и правда надо было уйти. Наконец, побрела обратно и из коридора услышала. В гостиной спорят. Да еще как! В приотворенную дверь видно было диван и Джима. Он прикрылся своим футбольным журналом и так быстро вертел головой то вправо, то влево, будто на страницах со страшной быстротой играли в теннис. «Ты должен что-то с нею сделать!» — говорила тетя. «Ты слишком долго все оставлял на произвол судьбы, Атикус! Слишком долго!» «Ее вполне можно туда отпустить! Я не вижу в этом беды! Кэл там присмотрит за нею не хуже, чем смотрит здесь!» «Кто это она? О ком они говорят? Сердце у меня ушло в пятки! Обо мне!» «Я уже чувствовала на себе накрахмаленный розовый коленкор, который сковывает мои движения!» и второй раз в жизни подумала, надо бежать, спасаться, не медля, не минуты. «Атикус, это очень хорошо, что у тебя доброе сердце, и ты человек покладистый. Но должен же ты подумать о дочери, она растет!» «Именно о ней я и думаю. Не старайся от этого уйти. Рано или поздно придется это решить, так почему бы и не сегодня? Она нам больше не нужна!» Атикус сказал ровным голосом, «Кэлпурния не уйдет из нашего дома, пока сама не захочет уйти. Ты можешь придерживаться другого мнения Александра, но без нее мне бы не справиться все эти годы. Она преданный член нашей семьи и придется тебе примириться с существующим положением. И право же, сестра, я не хочу, чтобы ради нас ты выбивалась из сил, для этого нет никаких оснований». Мы сейчас еще не можем обойтись без Калпурнии. Но Атикус... Кроме того, я совсем не думаю, что ее воспитание нанесло детям какой бы то ни было ущерб. Она относилась к ним даже требовательнее, чем могла бы родная мать. Она никогда им ничего не спускала, не потакала им, как делают обычно цветные няньки. Она старалась их воспитать в меру своих сил и способностей, а они у нее совсем неплохие. И еще одно. Дети ее любят. Я перевела дух. Они не про меня, они про Калпурнию. Успокоенная я вернулась в гостиную. Атикус укрылся за газетой. Тетя Александра терзала свое вышивание. Щелк, щелк, щелк. Громко протыкала игла, туго натянутую на пяльцах ткань. Тетя Александра на мгновение остановилась. Натянула ее еще туже. Щелк. Щелк, щелк. Тетя была в ярости. Джим поднялся и тихо прошел по ковру мне навстречу. Мотнул головой, чтобы я шла за ним. Привел меня в свою комнату и закрыл дверь. Лицо у него было серьезное. Они поругались, глазастик. Мы с Джимом часто ругались в ту пору. Но чтобы атику с кем-нибудь поссорился... Такого я никогда не видала и не слыхала. Смотреть на это было как-то тревожно и неуютно. «Старайся не злить тетю. Глазастик, слышишь?» У меня на душе еще скребли кошки после выговора Атикуса, и я не услышала просьбы в голосе Джима и опять ощетинилась. «Может, еще ты начнешь меня учить?» «Да нет, просто у него теперь и без нас забот хватает». «Каких?» Я вовсе не замечала, чтобы у Атикуса были какие-то особенные заботы. «Из-за этого дела Тома Робинсона он просто извелся!» Я сказала, «Атикус никогда ни из-за чего не изводится. А от судебных дел у нас всего и беспокойство один день в неделю, и потом все проходит». «Это только ты так быстро все забываешь», — сказал Джим. «Взрослые — другое дело, мы...» Он стал невыносимо задаваться. Прямо зло И ничего не признавал, только все читает или бродит где-то один. Правда, все книги по-прежнему переходили от него ко мне. Но раньше он не их давал, потому что думал, мне тоже интересно почитать. А теперь он меня учил и воспитывал. «Провалиться мне на этом месте, Джим! Ты что это о себе воображаешь?» «Ну вот что, глазастик, я тебе серьезно говорю!» «Если будешь злить тетю, я... я тебя выдеру!» Тут я взорвалась. «Ах ты, чертов Мафродит! Да я тебе голову оторву!» Джим сидел на кровати, так что я с легкостью ухватила его за вихор на лбу и ткнула кулаком в зубы. Он хлопнул меня по щеке, я размахнулась с левой, но тут он как двинет меня в живот! Я отлетела и растянулась на полу. Я еле могла вздохнуть, но это пустяки! Ведь он дрался, он дал мне сдачи. Значит, мы все-таки равны. — Ага, воображаешь, что взрослый, а сам дерешься? — завопила я и опять кинулась на него. Он все еще сидел на кровати, и у меня не было упора. Я просто налетела на него и начала лупить, дергать, щипать, колотить, почем попала попало. Честный кулачный бой обратился в самую обыкновенную потасовку. Мы все еще дрались, когда вошел Атикус и разнял нас. «Хватит — Хватит! — сказал он. Оба немедленно в постель. Э, -э, э, сказала я. Джима посылали спать в одно время со мной. Кто начал? Покорно и устало спросил Атикус. Это все Джим! Он стал меня учить. Неужели мне еще и его тоже слушаться? Атикус улыбнулся. Давай уговоримся так. Ты будешь слушаться Джима всегда, когда он сумеет тебя заставить. Справедливо! Тетя Александра смотрела на нас молча. Но когда они с Атикусом вышли, из коридора донеслись ее слова. «Я же тебе говорила, вот еще пример!» И после этого мы опять стали заодно. Наши комнаты были смежные. Когда я затворяла дверь, Жим сказал. «Спокойной ночи, глазастик". «Спокойной ночи!» — пробормотала я и ощупью пошла к выключателю. Возле своей кровати я наступила на что-то теплое, упругое и довольно гладкое. Оно было немножко похоже на твердую резину, и мне показалось, оно живое. И я слышала, оно шевелится. Я зажгла свет и поглядела на пол около кровати. Там уже ничего не было. Я постучала в дверь Джима. — Что тебе? — сказал он. — Какие змеи на ощупь? Ну, жесткие, холодные, пыльные. А что? Кажется, одна заползла ко мне под кровать. Можешь ты посмотреть? Ты что, шутишь? Джим отворил дверь. Он был в пижамных штанах. Рот у него распух. Все-таки здорово я его стукнула. Он быстро понял, что я говорю серьезно. — Ну, если ты думаешь, что я сунусь носом к змее, ты сильно ошибаешься. Погоди минуту. Он сбегал в кухню и принес швабру. «Полезай-ка на кровать», — сказал он. «Ты думаешь, там правда змея?» — спросила я. Вот это событие! У нас в домах не было подвалов. Они стояли на каменных опорах на высоте нескольких футов над землей. И змеи хоть и заползали в дом, но это случалось нечасто. И мисс Рэйчел Хеверфорд, которая каждое утро выпивала стаканчик чистого виски, говорила в свое оправдание, что никак не придет в себя от пережитого страха. Однажды она раскрыла бельевой шкаф у себя в спальне, хотела повесить халат и видит, на отложенном для стирки белье уютно свернулась гремучая змея. Джим на пробу махнул шваброй под кроватью. Я перегнулась и смотрела, не выползет ли змея. Не выползла. Джим сунул швабру подальше. «Змеи разве рычат?» — спросила я. «Это не змея!» — сказал Джим. «Это человек!» И вдруг из-под кровати вылетел какой-то перепачканный сверток. Джим замахнулся шваброй и чуть не стукнул по голове Дила. «Боже милостивый!» — почтительно сказал Джим. Дил медленно выполз из-под кровати. Непонятно, как он там умещался. Он встал на ноги, расправил плечи, повертел ступнями, не вывихнуты ли, потер шею. Наконец, видно, затекшим рукам и ногам полегчало, и он сказал «Привет!». Джим опять возвал к небесам. У меня язык отнялся. «Сейчас помру», — сказал Дил. «Поесть чего-нибудь найдется». Как во сне я пошла на кухню. Принесла молока и половину кукурузной лепешки, которая оставалась от ужина. Дил уплел ее в два счета. Жевал он, как и прежде, передними зубами. Ко мне, наконец, вернулся дар речи. «Как ты сюда попал?» Очень сложными путями. Дил немного подкрепился и начал рассказывать. Новый отец не взлюбил его, посадил в подвал, в Меридиане все дома с подвалами, и обрек на голодную смерть. Но его тайна спас фермер, который проходил мимо и услыхал его крики о помощи. Добрый человек через вентилятор по одному стручку высыпал ему в подвал целый мешок гороха. Идил питался сырым горохом и понемногу вытащил цепи из стены и выбрался на свободу. Все еще в наручниках он бежал из города Прошел две мили пешком И тут повстречался с маленьким бродячим зверинцем И его сразу наняли мыть верблюда С этим зверинцем он странствовал по всему штату Миссисипи И, наконец, безошибочное чутье подсказало ему Что он находится в округе Эббот, штат Алабама И ему надо только переплыть реку, чтобы оказаться в Мейкомбе Остаток пути он прошел пешком «Как ты сюда попал?» — спросил Джим. Он взял у матери из кошелька 13 долларов, сел в Меридианин на девятичасовой поезд и сошел на станции Мейкомб. Десять или одиннадцать из 14 миль до Мейкомба он шел пешком. И не по шоссе, а пробирался кустами, потому что боялся, вдруг его ищет полиция. А остаток пути доехал, прицепившись сзади к фургону с хлопком. Под моей кроватью он пролежал, наверное, часа два. Он слышал, как мы ужинали и чуть не сошел с ума от стука вилок по тарелкам. Он думал, что мы с Джимом никогда не ляжем спать. Он уж хотел вылезти и помочь мне поколотить Джима, ведь Джим стал куда больше и выше меня. Но ясно было, мистер Финч скоро придет нас разнимать. Вот он и не вылез. Он был ужасно усталый, невообразимо грязный и, наконец-то, чувствовал себя дома. «Родные, конечно, не знают, что ты здесь», — сказал Джим. «Если б тебя разыскивали, мы бы уже знали». «Они, наверное, до сих пор меня ищут в Меридиане по всем киношкам», — ухмыльнулся Дил. «Непременно дай знать матери, где ты», — сказал Джим. «Надо дать ей знать, что ты здесь». Дил бросил на него быстрый взгляд, и Джим опустил глаза. Потом поднялся и нарушил последний закон чести — который свято соблюдали в детстве. Он вышел из комнаты. «Атикус!» — донесся его голос из коридора. «Можно тебя на минуту?» Чумазая от пыли и пота лицо Дила вдруг побледнело. Мне стало тошно. В дверях появился Атикус. Он прошел на середину комнаты, руки в карманах, остановился и поглядел на Дила сверху вниз. Ко мне опять вернулся дар речи. — Ничего, Дил. Если он что, про тебя надумает, он так прямо тебе и скажет. Дил молча посмотрел на меня. — Правда, правда, это ничего, — сказала я. — Ты ведь знаешь, Атикус не будет к тебе приставать. Его бояться нечего. — Я и не боюсь, — пробормотал Дил. — Пари, держу, ты просто голоден, — сказал Атикус, как всегда суховато, но приветливо. — Неужели у нас не найдется ничего получше холодной кукурузной лепешки-глазастик? покорми этого молодца досыта, а потом я приду, и тогда поглядим». «Мистер Финч, не говорите тете Рэйчел, не отправляйте меня назад, пожалуйста, сэр, я опять убегу!» «Тише, тише, сынок», — сказал Атикус. «Никто тебя никуда не отправит, разве что в постель, да поскорее. Я только пойду скажу мисс Рэйчел, что ты здесь, и попрошу разрешения оставить тебя у нас ночевать. Ты ведь не против, верно? И сделай милость». Верни хоть часть территории округа по принадлежности. Эрозия почвы и так стала истинным бедствием. Дил, раскрыв рот, посмотрел ему вслед. — Это он шутит, — объяснила я. — Он хочет сказать, выкупайся. Видишь, я же говорила, он не станет к тебе приставать. Джим стоял в углу, тихий, пристыженный. Так ему и надо, предателю. Я не мог ему не сказать, Дил выговорил он, нельзя же удрать из дому за триста миль, и чтоб мать ничего не знала. Мы вышли, не ответив ему ни слова. Дил ел, ел, ел, ел. У него маковой росинки во рту не было со вчерашнего вечера. Все свои деньги он истратил на билет. Сел в поезд, это ему было не впервой, приспокойно болтал с кондуктором, тот его давно уже знал. Но у него не хватило смелости прибегнуть к правилу, которое существует для детей, когда они едут далеко одни. Если потеряешь деньги, кондуктор даст тебе на обед, а в конце пути твой отец вернет ему долг. Дил уплел все, что оставалось от ужина, и полез в буфет за банкой тушенки с бобами. И тут в прихожей послышался голос мисс Рэйчел. «О, боже милостивый!» Дил прямо затрясся, как заяц! Он мужественно терпел, пока гремело. Ну, погоди, вот отвезу тебя домой! Родители с ума сходят, волнуются! Спокойно выслушал затем. — Это все в тебе кровь Харисов всказывается! Улыбнулся снисходительному. — Так и быть, переночуй сегодня здесь. И когда его, наконец, удостоили объятием и поцелуем, ответил тем же. Атикус сдвинул очки на лоб и крепко потер лицо ладонью. — Ваш отец устал, — сказала тетя Александра. Кажется, она целую вечность не промолвила ни словечко. Она все время была тут, но, наверное, просто онемела от изумления. — Вам пора спать, дети. Мы ушли, а они остались в столовой. Атикус все еще утирал платком щеки и лоб. — Насилие, драки, беглецы, — услышали мы его смеющийся голос. Что-то будет через час. Похоже, все обошлось как нельзя лучше. И мы с Дилом решили, будем вежливы с Джимом. И потом Дилу ведь придется спать у него в комнате, так что не стоит объявлять ему бойкот. Я надела пижаму, почитала немного, и вдруг оказалось, у меня глаза сами закрываются. Дила с Джимом не было слышно. Я погасила лампу на столике, и у Джима под дверью тоже не увидела полоски света. Наверное, я спала долго. Когда меня ткнули в бок, все в комнате чуть освещала заходившая луна. — Подвинься, глазастик! — Он думал, он не может не сказать, — пробормотала я. — Ты уж на него не злись! Дил забрался в постель. — А я и не злюсь, — сказал он. «Просто хочу спать тут, с тобой. Ты проснулась?» К этому времени я проснулась по крайней мере наполовину. «Ты это почему?» — лениво спросила я. Никакого ответа. «Я говорю, ты почему удрал из дому? Он правда такой злой?» «Нет». «А помнишь, ты писал, будете мастерить лодку. Не смастерили?» «Ничего мы не мастерили». Он только обещал. Я приподнялась на локте и в полутьме поглядела на Дилла. Из-за этого еще не стоило удирать. Большие много чего обещают, а не делают. Да нет, я не потому. Просто он... Просто им не до меня. Никогда еще я не слыхала, чтобы из дома бегали по такой чудной причине. Как так? Ну, они все время куда-то уходят а когда вернуться домой, все равно сидят в комнате одни. И что они там делают? Да ничего, просто сидят и читают. А я им совсем не нужен. Я приткнула подушку к спинке кровати и села. Знаешь что, Дил, я сегодня сама хотела сбежать, потому что наши все были тут. Они нам тоже все время не нужны. Дил устало вздохнул. Спокойной ночи! А знаешь, Атикуса целыми днями нет дома. И вечером часто тоже. Тон он в законодательном собрании, то уж не знаю где. Они нам все время тоже не нужны, Дил. Если они все время тут, так и делать ничего нельзя. Да я не потому. Дил начал объяснять. И я подумала, что бы у меня была за жизнь, будь Джим другой, даже не такой, как стал теперь. Или вдруг бы Атикусу? Не надо было все время, чтобы я была тут, и помогала ему, и советовала. Что тогда? Да нет, он без меня дня прожить не может. Кэлпурния и та не может без меня обойтись. Я им нужна. Дил, ты что-то не то говоришь. Твоим без тебя не обойтись. Просто они, наверное, на тебя злятся. Вот я тебе скажу, что делать. В темноте Дил опять заговорил упрямо. Нет. Ты пойми, я тебе вот что хочу сказать. Им и в самом деле куда лучше без меня, и ничем я им не помогаю. Они не злые, они покупают мне все, что я захочу. А потом говорят, ну вот на тебе иди играй. У меня уже полна комната всего, только и слышно, вот тебе книжка, иди читай. Дил старался говорить басом. Что ты за мальчик? Другие мальчики бегают, играют в бейсбол, они сидят дома и не надоедают взрослым. Тут Дил опять заговорил своим обыкновенным голосом. «Нет, они не злые. Они меня и целуют, и обнимают, и говорят спокойной ночи, и доброе утро, и до свидания, и что они меня любят. Знаешь, глазастик, пускай у нас будет ребенок. А где его взять?» Дил слышал, что есть один человек, и у него лодка. Он уходит на веслах к какому-то острову, где всегда туман и там сколько угодно маленьких детей, и можно заказать ему привезти ребеночка. Вот и неправда. тетя говорит, Бог кидает их прямо через каминную трубу. Да, по-моему, она так и сказала. На этот раз тетя говорила как-то не очень разборчиво. Нет, все не так. Детей рождают друг от друга. Но у этого человека с лодкой тоже можно взять. У него на острове их сколько хочешь, только надо их разбудить. Он как дунет, они сразу оживают. Дил опять замечтался. Он всегда придумывал необыкновенное. Он успевал прочесть две книги, пока я читал одну, но все равно больше любил сам сочинять какие-то удивительные истории. Он считал с быстротой молнии, решал задачки на сложение и вычитание, но больше любил какой-то свой туманный мир где младенцы спят и только ждут, чтобы их собирали, как цветы, рано поутру. Он все говорил, говорил и совсем убаюкал сам себя и меня тоже. Мне уже мерещился тихий остров в тумане. И вдруг смутно привиделся унылый дом с неприветливыми побуревшими дверями. Дил! М -м -м. Как, по-твоему, От чего страшила Редли не сбежал из дома. Дил протяжно вздохнул и повернулся на бок, и сказал через плечо: "Может ему некуда бежать?"